Когда я все переписал, Вильгельм глянул, держа табличку в вытянутой руке. «Это секретная азбука. Ее надо разгадать», — сказал он. «Знаки, очевидно, и были худо нарисованы, а ты их еще больше изуродовал. Но все-таки можно понять, что это знаки Зодиака. Видишь в первой строчке? Тут у нас...» Он еще сильнее сощурился и еще дальше отодвинул табличку. «Ну-ка...» Стрелец, Солнце, Меркурий, Скорпион. А что они значат? Если писал совсем простак, он должен был использовать самую распространенную азбуку Солнца, А, Юпитер, Б. И тогда первая строчка выглядит так. Попробуем. Запиши. «Райквасву?» Он осекся. «Нет, это бессмыслица». «Ивенансий был не так прост. Он перетасовал азбуку, изобрел какой-то новый ключ. Ключ мы найдем». «А как?» — спросил я, обмирая от восхищения. «С помощью арабской методики. Лучшие трактаты по криптографии вышли из-под пера не христиан. В Оксфорде я читал кое-какие». Бекон был тысячу раз прав, говоря, что путь к познанию лежит через изучение языков. Абу Бахар Ахмад бен Али бен Вашия Ан-Набати много веков назад написал свою книгу о горячечной страсти правоверного мусульманина к загадкам древних письмен, в которой привел множество рекомендаций, как составлять и разбирать тайные азбуки необходимые для магического употребления, но не менее полезные и для переписки между воинскими отрядами или между царями и их посланниками. Мне попадались и в других книгах арабов довольно остроумные советы, например, замещать одну букву другой, писать слова задом наперед, менять порядок букв, писать их через одну, а потом все пропущенные. Кроме того, вместо букв Подставляются другие знаки, к примеру, тут зодиакальные. Нумеруются буквы алфавита, потом буквы секретной азбуки, потом соотносятся порядковые номера. А какую систему употребил Винанс, мы не знаем. Надо бы проверить все по порядку. И еще множество других. Прежде всего, при разгадывании тайного послания полагается разгадать, что же в нем говорится. А после этого... «И разгадывать незачем!» – захохотал я. «Не скажи!» Требуется вообразить, как могут звучать первые слова. А потом проверишь, распространяется ли правило на остальной текст. Например, в этой записке, несомненно, указан путь в предел Африки. Я почти уверен. И все благодаря ритму. Попробуй сам вдуматься в первые три слова.